Случилось худшее. Следующее утро. Разразившаяся суматоха снаружи разбудила меня. — Что происходит? — Тише, Кимисука. — Эй, хватит! Отпусти меня, Сайкава! Сняв с руки обнимающую ее Сайкаву, я вяло приподнялся. Что там за шум поднялся? Суставы поскрипывали и хрустели, а когда я ступил в коридор... Чё это было за объявление, а? Чё это был голос? Будто я знаю. Не видел, чтобы хоть кто-нибудь занимал радиорубку, но почему-то всюду в панике сновал экипаж. Кимизука! Слушай, Сайкава, глянь-ка, что-то не так. Сайкова подошла ко мне, потирая заспанные глаза. Я настоятельно призвал её сходить умыться, как... Внимание, все пассажиры! По коридорам разнёсся жуткий синтезированный голос. С нами девчонка в фойе. Потерянный ребёнок? В нормальных обстоятельствах так бы оно и было. Но судя по тому, как реагировали члены экипажа, это объявление незапланированное. А значит... Зовут её... Нагиса на Цунаге. Мы с вы переглянулись. У меня возникло дурное предчувствие, и я понимал, что это неспроста. Если это что-то дозначит для кого-либо из вас, прошу, подорвитесь в файер на пятом этаже. Сайкава, это то, о чём я думаю? Да. Случилось худшее. С нами девчонка. Если речь шла не о потерянном ребёнке, оставался только один вариант. Девчонку Нагису на Цунаге похитили. «Увидимся завтра!» Вновь и вновь звенела фраза, которую она произнесла прошлой ночью, прежде чем мы разделились. Первым делом я и Сайкава отправились в каюту на Цунаге и удостоверились, что она пуста. Затем пошли в фойе на пятом этаже, упомянутом в объявлении. Когда мы дошли до входа, оказалось, его закрыла судовая охрана для досмотра. «На ценаги Санта?» – спросила Сайкава одного из охранников. Как владелица судна, она имела право знать обо всём. «Нет, экипаж прибежал немедля после объявления, но в они ничего не нашли». Охранник бросил взгляд на меня, кто выглядел как посторонний. Но Сайкава слегка кивнула, давая понять, что я с ней. И мы не обнаружили кого-либо, кто мог бы быть злоумышленником. Ясно. Сайкава опустила взгляд, задумавшись. Черт. Да что происходит? Мы последовали указаниям и пришли сюда, но не смогли найти ни Натсунаги, ни ее похитителей. «Внимательно пройдитесь по спишку всех пассажиров. Потом проверьте все каюты и сверьте имена и лица». «Вас понял, мисс!» Сайкала раздавал указание охраннику в попытке заполучить любую подсказку, от какой мы могли бы оттолкнуться. «Она мыслит правильно. Мы на круизном лайнере, в океане. Пусть зломышленник на борту, но ему никуда не деться. На Цунаги также должна быть где-то на корабле». «Хм?» Возможность сойти с лайнера? «Скажи, Сайкава!» Я подождал, пока охранник покинет свой пост, и обратился к ней с вопросом. «Есть способ сойти с корабля посреди круиза?» Исключая запланированные порты захода, конечно. «А? Шарли вчера задавала мне похожий вопрос». «Вчера? Ты говорила с ней перед тем, как ночью я завалился к тебе в каюту?» «Да вечером...» Она просто пришла ко мне. ЧЕГО?! КОГДА?! Эм… и… ты ответила? Ну да… она упоминала спасательные шлюпки. Ясно. Конечно, на лайнере они будут. Получается, Шарли отчалила? Если да, то не говорите мне. Она что, забрала с собой нацунаги? Нет, слишком накручивая себя. У Шарли нет мотива хватать на Нацунаги и прыгать Прогацвайнера. Погоди, Сайкова, почему ты решила помочь Шарли? К слову о мотивах, и я не могу придумать ни единой причины, почему Сайкова на её стороне. Ты ведь сам догадываешься, Кимизока. Мой глаз способен видеть не только свой физические объекты. Сайкова кончиком пальца коснулась повязки на левом глазу. Могло показаться, что он здесь вовсе ни при чём, но Это определённо не было сказано в бреду. Ещё она может распознать лжок говорящий или говорить то, что чувствует на самом деле. Тогда? Да. Потому что ночью, когда Шарли пришла поговорить со мной, она ни разу не солгала. Она знала, что ей нужно кое сделать, а для этого немедленно требуется сойти с лайнера. Звучало так, как если бы действительно сказала такое Шарли. Потому что сама я... Собираюсь проделать то же самое по-своему. Вероятно, Шарли имела в виду, что у неё уже есть идея, и что она сделает свой ход раньше меня. Поэтому я и решила хоть немножко навомать ей. В конце концов, когда девушка оказывается в беде, я не могу её вот, вот так вот просто оставить. Во мне возникли подозрения насчёт того, что в этой истории, а именно части сайкава вложена ложь во благо. Я не особо верил, будто её сапфировый глаз обладает способностью читать мысли. Но Сайкала наверняка поступает, как ей кажется, правильно. И в своём репертуаре. Всё равно, почему ты мне ни о чём не сказала? Я не возражаю против твоей помощи, Шарли, но хотя бы на ушко шепнуть могла, нет? Я даже остался в её каюте прошлой ночью, потому что Шарли заняла моё. Что? Ну, знаешь... «Если бы я тебе рассказала, ты не провёл бы ночь в моей каюте, разве нет, Кимизука?» «Только из-за этого?» «Нет, серьёзно, что и хе ну как, сердечко-то удар пропустило или нет?» Затем она правым глазом подмигнула в преувеличенной манере. «Клянусь, в отличие от тебя у меня нет способности определять ложь. Не наседай». И всё же напряжение слегка спало. Следом я понял, что пропали нервный пот и складка между бровями. Быть может, это одна из способностей айдола Юэй Сайкавы? «Сайкава-сан!» Из фаеи к нам подбежал охранник. «Вот что было обнаружено! На месте! Внутри!» В руке он держал книгу. А её название... «Записки о Шерлоке Холмсе». Мягко пробормотала Сайкава. «Я знал эту книжку». В ней содержалась коллекция коротких историй за авторством Артура Конан-Дойла, в которых описывались подвиги легендарного детектива. Я взял книгу из рук охранника и перевернул несколько страниц. Прежде чем выпала закладка. Она указывала на короткую историю под названием «Глориас Скотт», сказ о событии, приведшей Холмса к становлению детективом. В этой истории ещё затонул корабль. На закладке также было написано послание «Приходите в 20.00 на главную палубу с наследием великого детектива».